Глава 26 Ну, Дэйриван откинулся в кресле: Расскажи, как тебе первый день занятий? Тяжело было? Да, нет, я смущенно поюрзала в соседнем кресле. Все нормально? Замечательно. Так что это за артефакт? Какие у него функции? Он положил на стол мой телефон. «Это не артефакт. Обычный телефон. Ну, как обычный, для моего мира. Теле... что? Фон. Телефон. Средство коммуникации». «Хм». Ректор покрутил мою коробочку. «И как же это средство работает? Насколько я успел выяснить, в твоем мире магии нет. А эта штука буквально фонит ею». Пришлось рассказать про вечную батарейку, а заодно показать и некоторые функции моего смартфона. Конечно, самые безобидные. В этот раз я не стала хвастаться видеороликами и делать с ректором селфи. Включила фонарик, музыку, показала книги. Разумеется, Дейреван не смог прочитать ни строчки, но долго выспрашивал, что в них написано. И, судя по хмурому взгляду, так и не поверил, что это обычные любовные романы. «Кем ты была у себя в мире?» «Студенткой?» «Странно». Он потёр подбородок и уставился куда-то мимо меня. «Никак не могу понять, почему Феникс выбрал именно тебя?» За эти дни я пересмотрел кучу исторических данных, поднял архивы за последние тысячу лет... Ректор замолчал. Я с минуту вежливо подождала, потом решила его ненавязчиво подтолкнуть. «И?» Он вздрогнул, будто просыпаясь от сна, и посмотрел на меня. «И ничего. Феникс ни разу не приходил в женском обличии. Твой случай единственный. Это плохо?» «Быть единственной в своем роде мне, может, и льстит, но лучше узнать об этом подробнее. Помнится, принцы тоже ждали не бледную деву, а мускулистого мужика в рыцарских латах. Необычно, скажем так. Я пытаюсь выяснить, как твое появление повлияло на общую обстановку. Заметил ли кто-то еще, кроме Марцеуса колебание в магическом фоне?» А если заметил, значит тебя уже ищут. Появление сильной магической личности из ничего не может не вызвать интереса. И что же мне делать? Забеспокоилась я. Ничего? Дэриван да улыбнулся. Учиться и стараться не выделяться на фоне своих одногруппников. Пока ты в академии, ты под моей защитой. «Сюда никто не войдет без моего ведома». «А как же город? Или мне вообще нельзя покидать Академию?» Он поморщился, будто услышал что-то неприятное. «В идеале мне бы хотелось, чтобы ты не покидала эти стены». «Но здесь не тюрьма, да и амулет на тебе отлично сработал, как я погляжу. Даже не знал, что этот камешек на такое способен». Ректор подался ко мне, протянул руку и подцепил кулон кончиком пальца. Вгляделся в него. Удивительная штука. пробормотал странным голосом. Все артефакты, созданные Фениксом, таят в себе тайны, но раскрывают их только таким, как ты, носителем его огненной сути. От этого голосом не стало не по себе. А есть и другие? «Есть». Дерево напустил кулон и отстранился. Его голос вновь стал нормальным. Те же символы стихии, например, что перенесли тебя в этот мир. Их тоже создал Феникс, но еще пять тысяч лет назад, свое первое воплощение. «Ладно, он придвинул мне телефон. Иди уже, у меня много дел». Я попрощалась и направилась к дверям, пряча телефон в чудо-мешок. «И ещё», еще, проговорил ректор мне в спину, — «не советую связываться с Фредериком. Он сильнее тебя, самый сильный студент в академии». Я не выдержала, оглянулась и фыркнула. «Зачем ему тогда амулет? Если он самый сильный, то почему не смог победить Ариана без помощи?» Но Дейреван не разделял моего сарказма. Не лезь в междуусобицы принцев. Драконии кланы издревле ведут бой за власть. И молодняк не исключение. Триста лет назад победили ледяные. Но поверь, долго они не продержатся. Родители Ариана умерли семь лет назад. Младший брат короля Данарий стал регентом, а наследника трона отправил сюда. Но Донарий не удержит трон, слишком слаб и самоуверен. Пройдет немного времени, и черные драконы вернут то, что принадлежит им по праву. Из всей этой тирады я поняла только одно. «Вы считаете, что родители Ариана узурпировали трон? Но мне недавно сказали, что им помог Феникс, потому что предыдущая династия хотела поработить весь мир». «У драконов нет такого понятия» усмехнулся Дейриван. «От его усмешки у меня по спине пополз холодок». «Им плевать на династии, право крови. У них правит тот, кто сильнее». «И кто же сильнее?» «Это покажет время. Все, иди и не вмешивайся в эти разборки. Они тебе ни к чему». Позже, уже лежа в кровати и почти проваливаясь в сон, я снова вспомнила слова Марциуса: найдется много желающих прибрать тебя к рукам. На чьей стороне феникс, тот правит миром. В сонном мозгу появилась вялая мысль: значит, если я буду с Арианом, то он победит? Может, именно поэтому он смог сегодня выстоять против Фреда? И даже амулет силы не помог черному выиграть бой. Додумать не успела. Уснула. Чтобы проснуться от сумасшедшего грохота и потока ледяной воды, рухнувшего мне прямо на голову. Завизжав, попыталась вскочить. Но чьи-то руки, придавив за плечи, удержали на месте. Вокруг стояла непроницаемая тьма. Магическая, если верить своим ощущениям. А вокруг раздавались вопли друзей. Кто-то сорвал с меня одеяло, вздернул на ноги. Я смогла разглядеть остальных парней. Слева от меня трясся Тим, с его головы продолжала стекать вода. Впрочем, как и с моей, но я успела согреться внутренним жаром. Молча схватила фея за руку, передавая ему часть тепла. Тот благодарно кивнул. Справа рычал горгул, пытаясь стряхнуть с себя две гибкие тени. «Наги! Вот гады! Какого чёрта они творят? Что там, ректор сказал, не выделяться? Ага, вот я сейчас и не выделюсь». Подчиняясь интуиции, вскинула руку вверх. Огонь радостно заструился по жилам. На ладони вспыхнул крошечный огонек, превращаясь в пламенную сферу. Тьма подалась назад, отползая от нас, и я застыла с открытым ртом, забыв, что держу в руке фаербол. Стен не было, впрочем, как и потолка. Комната исчезла, а мы каким-то образом, магическим, каким же еще, переместились куда-то в лес на поляну. Вокруг темнели стволы деревьев, сверху сплетались густые кроны, сквозь которые с трудом проникал серебристый свет звезд. А еще, судя по руганье и завываниям, нас тут было голов двадцать, не меньше. Пока моргало, пытаясь прийти в себя, огненный шарик в руке погас и впитался в ладонь. Кто-то толкался, пыхтел, меня с обеих сторон сжали, будто в тиски». «Не сразу, но я поняла, что нас гоняют в шеренгу по периметру поляны. Только кого это нас?» Присмотрелась внимательнее. «Похоже, тут весь первый курс боевого факультета. В одном из подням, что намокло и облепило сморщенное от холода чересла парней. Ночной воздух оказался чересчур свежим. Даже орки подпрыгивали, пытаясь согреться. Что уже говорить о других?» Тима колотила по полной. Хармс укрылся крыльями, как плащом, только глаза оттуда торчали. Между мной и друзьями оказалась пара парней, с которыми я была плохо знакома. Видела на занятиях, да и все. А потом над нашими головами прогремел усиленный магией голос. «Внемлите великому духу запретного леса. Приветствую вас, сопреки. Вы уже прошли два испытания». Чтобы заслужить гордое звание студентов Королевской академии магии. Вас пропустили арка и горгулье-защитники, многоуважаемый Шаоран определил вас на боевой факультет. Осталось последнее, самое важное, доказать, что вы достойны носить символ этого факультета. Что происходит? Прошептала я, никому конкретно не обращаясь. Судя по лицам окружающих, они тоже хотели бы это знать. «По-по-по-освещение?» освещение заикаясь, предположил один из парней. Голос продолжал. «Сегодня вы смешаете вашу кровь с соком ядовитого плода Арвалиуса и крошкой самого древнего камня в Академии. «Этой смесью вам на тело нанесут символ факультета. Кто выдержит испытания без единого звука, тот будет признан элитой среди первокурсников. Кто закричит, тот до конца обучения станет чистить ботинки всем остальным». Из чаще к нам шагнули фигуры в длинных халамидах алого цвета. Лица незнакомцев были тщательно скрыты в тени капюшонов, Двигались они плавно, словно не шли, а плыли, и на вытянутых руках несли двуручные чаши из серебристого металла. Что-то вид этих чаш мне совсем не понравился. Особенно когда от группы валых плащах отделилась одна фигура с ножом. Да, к нам приближался неизвестно кто, держа в руке кинжал со странным черным лезвием. Когда он подошел ближе, я поняла, что лезвие не из металла, а из стекла. Но легче от этого мне не стало. Они что, с ума здесь все сошли? Хотят нас прирезать, как поросят? Сомневаюсь, что великий дух запретного леса это одобрит. «Эй!» — я рискнула выйти вперед. «Это уже не смешно». «Тише ты!» — зашипел кто-то в спину. Меня схватили за руку и дернули назад в строй. Похоже, никто из парней не собирался чистить чьи-то ботинки. Я тоже не горела желанием, но здравый смысл, доставшийся мне от 21 века, подсказывал, что ничего хорошего нас тут не ждет. И не ошиблась. Тот, что держал нож, повернул ко мне голову. Я не увидела ни глаз, ни лица, словно они были скрыты магическим туманом, но почувствовала на себе его взгляд. Изучающий, сомневающийся, знакомый, подозрительно знакомый. Так смотрел мне вслед Ариан в тот день, когда познакомился с Альфином. «Кстати, где этот мелкий паразит?» «Ночь продрых у моей кровати, позавтракал». И исчез до обеда. Потом появился в столовой как ни в чем не бывало, стащил с моей тарелки кусок рыбной котлеты, пожевал, плюнул и снова исчез. На ужине тоже отметился, но есть ничего не стал. Точно нашел, где поживиться. Вот с тебя и начнем. В мои мысли ворвался вкрадчивый голос. Кому он принадлежал, невозможно было догадаться. Впрочем, как и обнаружить его источник. Казалось, голос звучал с небес и одновременно прямо над ухом. Или сразу у меня в голове. Фигура с ножом шагнула ко мне. «Внимание, щенки! Сейчас вы узреете настоящее чудо. Протяни руку, нас. «Ага, бегу и падаю». «Руку!» – Прорычал кто-то над ухом. Я не собиралась подчиняться. Ну вот ни капельки. Только мое тело внезапно перестало реагировать на истеричные вопли мозга. Правая рука сама дернулась вперед, сжатым кулаком вверх. Этот гад, который с ножом полоснул лезвием мне по запястью. А, -а, а? Заорала я с перепугу. Вы что, совсем с ума посходили? Ты это лезвие дезинфицировал? Дайте кто-нибудь бинт! Следом должен был хлынуть поток ругательных слов, но все они замерли у меня на губах, когда я поняла, что мой крик звучит только у меня в голове. На самом деле из меня не вышло ни звука, будто кто-то заклеил мне рот. Зато шоу продолжалось. Ко мне, застывшей с протянутой рукой и выпученными глазами, приблизилась фигура с чашей. Молча подставила её подстройку крови, стекающую с моего запястья. Я, вращая глазами, пыталась справиться с заклинанием немоты или что это было, но все напрасно. Чужая сила спеленала меня по рукам и ногам, не мешая дышать, но не давая выдать ни звука. «Достаточно». Фигура с ножом махнула рукой и меня развернуло на 180 градусов, как оловянного солдатика. Против воли я застыла по стойке смирно, а через миг между лопаток меня коснулось что-то холодное, и я мысленно взвыла. Не знаю, что это было, кисть или просто чей-то палец, опущенный в мою кровь? В любом случае что-то мокрое и неприятное». И это что-то начало выписывать на моей спине вензеля. А потом... Потом прохладные маски начали нагреваться. Через минуту мне уже казалось, что моя кожа в этих местах шипит и пузырится. Я заорала, но не услышала собственный крик. Только хватала ртом воздух, напрягая голосовые связки. «Чёрт, как же больно!» Словно меня хлещут тугненными плетьми. Что за испытание такое дурацкое? Мне хотелось по девчоночьей разреветься. слезы уже душили, накатывали волна за волной. Но ни одна из них так и не показалась на ресницах. Мои глаза оставались сухими. Краем глаза я заметила побагровевшее лицо Хармса. Тот явно рвался ко мне на помощь но что-то держало его на месте. И расширенные глаза Тима. Фея-бедняга был в полуоборочном состоянии. Ещё бы, на них надвигались фигуры с чашами. Не знаю, сколько продолжалась эта пытка. Наконец, державшая меня сила исчезла, и я дрожа рухнула на колени. Боли не было, только ее отголоски... И легкое, быстро исчезающее пощипывание. Ледяная рука опустилась мне на плечо. Злат ли нас?» Прогремел бесплотный голос. «Ты с честью выдержал испытание. Теперь символ боевого факультета будет с тобой, пока ты не сменишь его на знак боевого мага». «Иди ты в жу...» выдала я. «Если это был Ариан, то я ему отомщу. Не знаю как, но обязательно что-то придумаю. И даже то, что он мне подыграл, не дав закричать и опозориться, ему не поможет. А рядом со мной уже раздавался утробный рык новой жертвы». Конец первой книги